Тайное задание Охта в те времена была малолюдным местечком. Это сейчас там высятся огромные жилмассивы, а тогда там стояли маленькие домики, разделенные садами. Когда мы проходили мимо одного длинного забора, мы почуяли запах сена иконского навоза, затем увидели на воротах надпись «Контора номер девять Лен Гуштранса».